40 миллиардов на дне бухты Виго. Шел 1702 год. Уже два года длилась война за испанское наследство, начавшееся после смерти Карла II, последнего короля из династии испанских Габсбургов. Французский король Людовик XIV не преминул воспользоваться этим обстоятельством выдвинув в качестве кандидата на испанский престол своего внука Филиппа Анжуйского. Однако его притязания осложнили и без того напряженную международную обстановку. Вокруг испанского трона столкнулись интересы двух мощных группировок. С одной стороны стояли Англия и Голландия, с другой – Франция и Испания. Началась война. Для содержания армий, сражавшихся по всей Европе, существовал неистощимый источник средств – серебро и золото нового света. Главная трудность заключалась лишь в том, что располагался он далеко. Однако каждый год в путь через океан отправлялся золотой флот, собиравший ежегодную дань с американских колоний. На море свирепствовали пленки, Английские пираты и нагруженным драгоценным металлом галеоном приходилось идти через Атлантику под усиленной охраной военных кораблей. В декабре 1701 года французское правительство поручило адмиралу Франсуалу Иерусселе де Шаторено сопровождать до Испании 19 галеонов адмирала Мануэля де Веласко. Им предстояло доставить в Европу совершенно фантастическое количество золота и серебра, трехлетний плод работы перуанских и мексиканских рудников, а также менее ценный груз в виде индиго, кошенили, дерева, пряностей, кож, табака и тому подобное. Шато принял под свое командование 23 военных корабля обе эскадры соединились в порту Гаваны в августе 1702 года и не теряя ни минуты снялись с якорей уже в пути стало известно что испанский порт кадис блокирован англичанами шаторыно и веласко пришлось срочно менять курс и идти к северному побережью испании 22 сентября они вошли в залив Виго, южную часть Галисийской бухты. Этот залив, протянувшийся на 1500 метров в длину и на 500 метров в ширину, сужаясь, переходит в пролив Ранде, а затем, снова расширяясь, образует бухту Сан-Симон, расположенную против небольшого городка Реданделла. Бухта Сан-Симон, защищенная двумя малыми фортами, сооруженными высоко на скалистых утесах, может служить надежным убежищем, но в случае прямой атаки легко превращается в самую настоящую ловушку для флота. Впрочем, у Шаторе-Но и Веласка выбора не было. Начинался период осенних штормов, и им во что бы то ни стало требовалась спокойная гавань. Здравый смысл подсказывал, что необходимо побыстрее разгрузить корабли и увезти сокровища подальше от побережья. Но этому воспротивились банкиры эскадиса, которым принадлежала большая часть груза. А кроме того, между французами и испанцами начались трения. Шатор Эно настаивал на том, чтобы соединенная эскадра вышла в море и взяла курс на Брест. Но испанцы категорически отказались от этого предложения. Их легко понять. На борту галеонов находилось 3400 тонн золота. И доверив французам охрану такого несметного количества драгоценного металла, испанцам следовало держать ухо востро. Конечно, Франция – союзница, ее лояльность не вызывает сомнений. Но искушение слишком велико, и там, где речь заходит о больших деньгах, слово «честность» превращается в пустой звук. Словом, прошло немало дней, прежде чем адмирал Веласко сумел, наконец, принять твердое решение и начать разгрузку галеонов. Между тем вокруг происходили события, о которых в Виго еще никто ничего не знал. Адмирал Уеласко. Джордж Рук, командовавший англо-голландскими морскими силами, потерпел сокрушительное поражение Блескадиса. Тем не менее британское адмиралтейство приказало Руку продолжать борьбу. По чистой случайности адмиралу стало известно, что в бухте Виго стоит франко-испанский флот, прибывший из Америки. Рук взял курс на Виго. Ранним утром 22 октября 1702 года армада из 150 кораблей подошла к берегам Галисии. 4 тысячи английских и голландских солдат под командованием герцога Ормонда высадились на сушу. На следующий день начался штурм фортов, защищающих подходы к заливу. Бой длился почти три часа на исходе которых защитникам фортов пришлось сдаться. Эта операция позволила кораблям Рука подойти вплотную плотную к узкому горлу Ранде, через которую проходила оборонительная линия, удерживаемая французами. С обеих сторон полетели пушечные ядра, поднимая клубы дыма и огня. Однако силы были слишком неравны. 17 французских кораблей Пошли к дну, а остальные шесть взяты на абордаж Теперь между англо-голландской армадой и груженными золотом галеонами Не оставалось никаких преград С попутным западным ветром пройти оставшиеся две мили – какой пустяк Увы, радость англичан вскоре сменилась изумлением А вслед за тем – бессильной яростью Испанские корабли один за другим начали уходить под воду. Это адмирал Веласко, видя поражение французов, распорядился затопить корабли, чтобы золото не досталось врагу. Золото и серебро, около трех тысяч тонн, осталось лежать на дне бухты Виго. Уже много позже было установлено, что англичане захватили на испанских судах груз серебра стоимостью 14 тысяч фунтов стерлингов. В легендах эта сумма выросла до 5 миллионов, а основная часть сокровищ, около 3 миллионов фунтов, была благополучно разгружена и отправлена в вглубь Испании еще накануне сражения. Однако уже в первые дни после гибели испанского флота родилась легенда, что главные сокровища пошли на дно вместе с кораблями адмирала Веласко. Много лет спустя даже появились душераздирающие подробности. Якобы галисийские рыбаки, охваченные патриотизмом, забрасывали тонущие корабли с драгоценным грузом огромными камнями дабы враги не смогли поднять с одно моря сокровища, принадлежащие трудовому народу Испании. Легенда о сокровищах бухты Виго, несомненно, родилась в первые же часы после сражения, а может быть, даже еще до него. Английские и голландские моряки шли в бой в полной уверенности, что им предстоит взять на абордаж пришедшие из Нового Света галеоны, трюмы которых битком набиты золотом и серебром. Флот адмирала Веласко действительно доставил к берегам Испании груз золота и серебра. Да только находился ли этот груз на борту испанских кораблей к 23 сентября 1702 года – это вопрос. Первые попытки отыскать сокровища бухты Виго были предприняты в июле 1738 года. Французская экспедиция во главе с Александром Губертом сумела поднять с однобухты Галеон Тохо водоизмещением 1200 тонн. Но его трюмы оказались пусты. Неудачей окончились все 14 экспедиций, побывавших в бухте Виго в XVIII-XX веках. И хотя легенда а 40 миллиардов долларов на дне бухты Виго продолжает время от времени всплывать то тут, то там, авторитетные специалисты уверены, что эти 40 миллиардов следует считать одним из самых сомнительных подводных кладов. Легче предположить, что золото со дна бухты Виго поднял легендарный капитан Немо со своими друзьями, как написал о том в своем знаменитом романе «Жульверн».